Глава пятая. И снова кощей сразу ушел в свою башню, а Василиса вспомнила, что ела всего раз за день. И ладно она, но и куколка ее оставалась голодной. Она разгладила морщинки на скатерти и попросила: «Подай мне скатерушка, пирогов рыбных, как матушка пекла, дышанижек ягодных и молока парного». «Сегодня уже не хлеб с кашей!» Василиса сумела не вздрогнуть, заслышав за спиной знакомый вкрадчивый голос, но и оборачиваться не стала, только махнула рукой над столом. «И ты со мной, отуженный незнакомец, не побрезгуй!» — предложила она ласково. «Не могу, красавица!» — вздохнули за спиной. «Не ем я пищу людскую!» «Лучше!» «Позволь мне волосы твои расчесать, а то устала ты за день, некогда тебе гребнем частым махать». Василиса хотела отказаться, но грубо ответить не сумела, а как отказаться, чтобы невидимку не обидеть, не знала. Вот и согласилась, хотя румянец на щеках о другом говорил. Приятно ей было внимание слуги Кощеева, с ней давно никто так ласков не был, с самой матушкиной смерти. А что пальцы нежно-косо распутывающие мужские были, так об этом Василиса попросту старалась не думать. Волос у нее был длинен. Когда не в косу сплетен, тогда самого пояса доставал. И впрямь, работа непростая, все расчесать и обратно сплести. Только пальцы чужие легко с этим справлялись. А что в сон Василису клонить начала, так и впрямь устала, весь день на ногах провела». Глаза уже закрылись, а сама она едва на лавке прямо держалась, как под веками, словно огонь вспыхнул. И очнулась Василиса на том самом месте, где сидела, а руки чужие только-только косу доплетали. Открыла она глаза, с лавки поднялась и огляделась. Не было рядом никого, и только под одеялом в ее закутке словно свет какой проглядывал пятном ярким. Поняла тут Василиса, кто ей не заснуть помог, улыбнулась. Эй, ты где? Позвала она незнакомца. Заплел меня, так может и по дому проведешь, все покажешь. Тишина была ей ответом. Василиса пожала плечами и сама пошла по дому гулять. Только куколку с собой взяла. Страшно было ее одну оставлять. Ну как слуга вернется? а с куколкой вдвоем не так страшно словно матушкино тепло рядом да еще и в окна свет от черепов бил светло как днем было, а все же понятно что ночь дом же от чего то тревожился поскрипывал ставнями постановал половицами боязно стало Василисе. но раз решила сама все посмотреть, когда хозяин дома знать так тому и быть. Вспомнила она сказку старую, что мама ей в детстве рассказывала, будто царь Навий, сам по себе ко всему ключ. И потому может оставлять в своих хоромах кого угодно безбоезно, Ничего гости, прошенные и непрошенные, без его ведома не отыщут, никаких тайн не откроют, дверей секретных не заметят, даже если рядом пройдут. Василиса с детства это знала, А едва попала в дом Кощеев, так и позабыла. Только свет от черепа ей все равно напомнил. А куколка в руке снова позабыть не дала. Вот теперь она видела, что и изнутри хоромы костяные. На печи узоры из позвонков выложен. В часах песочных за место песка крупного или жемчужин мелких зубки молочные. Каждый час переворачиваются и с шорохом пересыпаются. Шорох этот в любом месте хором слышен, кроме разве что подвалов, на засовы закрытых. И казалось Василисе, когда мимо подвалов проходила, будто плачет кто-то и о помощи ее молит. Даже матушкин голос она услышала. Так и тянулись руки к засовам, но удержалась Василиса. Снова ее ладонь легонько кольнула, вот она и отряхнулась от морока проклятого. «Не может тут моей матушки быть, матушка моя, во сырой земле!» Пробормотала себе под нос Василиса и поскорее прочь от подвалов пошла. Может, и правда дом ее морочит и хочет, чтобы поскорее она убралась, сбежала отсюда, не выполнила обещанную службу. А может, и впрямь сидит кто в подвале. Да только Василий себя самой живой из этих хором выбраться, да огонь домой отнести» что ей за дело до узников кощее но от подвалов она поскорее наверх прошла миновала светелки и в терем поднялась права была матушка открылись двери незнакомые днем совсем невидные сундуков там видимо невидимо василиса открыла первый и зажмурилась монеты золотые до да серебряные не истертые еще Новенькие блестят так, что глазам больно. Закрыла этот сундук Василиса. Почему себя зря искушать? Одна горсть таких монет, и батюшка сможет купить новую лошадь и отстроить хоромы. Только кому эти хоромы по сердцу придутся? Опять же, сестрам и мачехе. Нет, не нужны Василисе эти монеты. Открыла она и другой сундук. А там... Камни самоцветные. Заслезились глаза у Василисы. Огнем горят камни, так и шепчут. Возьми, коснись. Тяжело кощею приходится, вздохнула Василиса, и этот сундук закрывая. Столько сокровищ начнешь считать и разглядывать и не остановишься. Так и до смерти можно над ними просидеть, совсем зачахнуть. Показалось ей или засмеялся кто-то? Огляделась Василиса, никого не приметила. И куколка в руке не шевелится, только глазки стеклянные поблескивают. Зато на стене над сундуками увидела Василиса. Диковины разные. Под ними и написано, что-то было под каждой, только вот она была грамоте не научена. Может, тут вранье сплошь написано? Успокоила себя для ловли простаков и алчных людей. Провела она рукой по мечу, что по центру в богато украшенных ножнах висел, и вздохнула. «Меч-кладенец, небось!» Вслух Василиси и думалась лучше. Да и куколка так смотрела, словно каждое словечко понимала. А может, так оно и было. «Или меч, зарубец!» «Возьмешь такой!» и он самого нового хозяина крови обязательно испробовать решит. И зарубишься, даже если мастер на мечах биться». Снова словно засмеялся кто-то. Завертела головой Василиса. Никого не нашла, да и не заметила, как буквы под мечом поменялись. «Шапка-невидимка, да?» Василиса перешла дальше. «Ай, хороша! Мех рысий!» вышивка какая обидно наверное что не видно шапки когда ее носят забавно было бы если человека под ней не видать а шапку видно шапка видимка такое еще поди поищи а кто невидимку для дурного использует так тому и надо а кто лик свой прячет потому как тревожить никого не хочет так шапка ладная ему не повредит раскраснелась василиса успокоилась. Уже и дом ее не пугал, хоть скрипеть и стонать не прекращали его лестницы и стены. Но разве до них Василиса, когда она диковины со всего мира перебирала, да придумывала, для чего они годны могут оказаться? Если бы только она знала, что каждое ее слово меняет вещь, которой прикасается, тогда, небось, Василиса не была бы такой смелой. Но она давно думать забыла о том, что где-то в хоромах прячется слуга Кощеев. Забыла и про самого Кощея. Уж больно интересные вещицы собрал у себя. Даже жаль, что их никто не видит. Сапоги-самоходы. Даже примерять не стало бы. Василиса погладила голенище. Шаг в версту, а потом с ног свалится. И добирайся домой с проезжающими купцами. Вот бы они танцевать учили. Совсем другое дело. И гусли-самогуды. Потеряешь их, и снова ничего не умеешь. Пусть бы пальцы прилипали к гуслям-самоучкам, и пока не сумеешь сыграть песню красивую, не отлипали. Устала Василиса диковина разглядывать. Глаза слепаться начали. Ущипнула она себя за локоть, ойкнула, не спит. В заправду по сокровищнице кощей бродит. А перед ней новая диковина. Висят ожерелье. Одно другого краше, а рядом с каждым картинка, на которой искусно красавицы изображены. Да так тонко, что каждую ресничку видно, корону или шапку боярскую, кокошник с жемчугом украшенный или венок из цветов заморских. «Это что же? С тех красавиц бусы сняты? А сами девицы в подвалах томятся? Или в сырой земле?» Не удержала язык за зубами Василиса и испуганно оглянулась. «Ну, как Кощей или его слуга подслушивают?» Тоненький голосок раздался, откуда она не ждала. От куколки махонькой, что в руке Василиса так и держала. «Нет, Василисушка, судьбы это женские, заклятые. Наденешь такое ожерелье и станешь той девицей, что на картинке» царевной или королевной, земной или морской, а то и лесной, княжной, которую все живое слушается. Проживешь ее жизнь от этой картинки и до смерти самой в чужом теле, чужой судьбою. Василиса пристальнее принялась ожерелье разглядывать. Царевной морской стать или королевной заграничной? Никакой мачехи, никаких сестер противных, Золото ешь да приказывай. Только бы выбрать правильно. Вдруг у королевны жених есть старый, а у царевны отец злой, или у морской девы пальцы кривые, а у лесной изо рта пахнет и ничем не выведешь. На картинках они все красавицы, а как получше поглядеть, непонятно. Разве что куколку спросить. Подумала Василиса и устыдилась. Она же самой себе обещала совета спрашивать, лишь когда беда будет. Разве ж беда это — выбирать, какую жизнь прожить за место своей собственной. Помотала головой Василиса, да по руке себя ударила. Не тянись. Спасибо, куколка. Спасибо, милая. Поблагодарила. Только мне чужая судьба без надобности. Я лучше со своей совладаю. Оставила Василиса ожерелье на стене, да бегом из сокровищницы. Так торопилась, что ноги ее сами принесли в башню с покоями кощея. Василиса так и замерла на пороге, даже дышать перестала. Корона черная во изголовье висела, а сам кощей спал, будто мертвый. Руку одну на грудь положил, прямо вытянулся. Всего и толку, что одеялом укрыт да и то вторая рука с острыми ногтями черными до пола свесилась а нога одна из под одеяла высунулась василиса мысленно себя за любопытство заругала но поближе подошла поглядеть а что если и на ногах ногти острые и черные в последний момент смелость ее испарилась и василиса зажмурив глаза поправила одеяло А потом и руку Навьева царя на постель уложила. И вышла поскорее. «Что толку быть царем и колдуном, когда укрыть тебя некому?» Пробормотала Василиса, поскорее спускаясь. «Нет, я в царевны не пойду. Лучше уж я, как снег ляжет, жениха себе найду. Хоть хромого Ждана, хоть кривого Некраса». И вроде думала она уже так, А почему-то в этот раз грустно было так себя успокаивать. Не хотелось уже ни за Некраса, ни за Ждана. А чего хотелось? И не понять никак. Только спустившись обратно в клете, Василиса обнаружила, что куколки с ней нет. Когда из рук выпустила, когда к ожерельям тянулась или когда в покоях кощей оказалась. Только думай и гадай, а толку нет. Надо возвращаться. Как не надеялась Василиса, что куколка окажется в сокровищнице, а пришлось возвращаться в покой кощея. Ругала себя и проклинала хозяина дома, который мирно спал, пока она бродила по дому. Вот спал бы в гробу ледяном, в подвале, как положено колдунам, мне бы не пришлось сейчас возвращаться, злилась она. А был бы страшным и старым, я бы и первый раз в покой не влетела. Ох, и опасной эта мысль была. Покраснела Василиса, как мака в цвет. Ладно, хоть никто не видел. Пообещала она себе, что выполнит службу и тотчас покинет земли Кощеевы и лишь после этого снова вошла в опочивальню. Кощей все так же спал, только теперь, сложив обе руки крестом на груди, еще больше напоминал покойника, а прямо там, на его руках, Василиса увидела свою куколку. «Не разбудить бы!» — заволновалась она и двинулась к ложу. Да только стоило ей сделать один шаг, как из окна вихрем влетел ворон, замер над кощеем, взмахнул крыльями, да сел на корону и хрипло каркнул. «Тише!» — взмолилась Василиса. «Разбудишь!» «Крук!» — будто издеваясь, снова каркнул ворон. — Хочешь, кашки дам? — чуть не плача спросила Василиса. — Я не со злым умыслом, а только куколку свою забрать. — Крок! — словно рассмеялся ворон. Да Василиса и сама поняла, что чепуху сказала. — Какая каша такой птицы! Он, наверное, кроликов с костями и шкуркой глотает и не давится. — Местца дам, с кровью! — торопливо пообещала Василиса и протянула ему ладонь. «Клюй! Дозволяю!» Ворон снова каркнул, но удивленно и совсем негромко. Облако крыльев его накрыло руку Василисы и пронзила острая боль. А потом он исчез, будто и не было его. Василиса прижала пораненную руку к груди, а здоровой потянулась за куколкой. Та сидела, точно не живая, будто ни слова за ночь не произнесла. Как Василиса боялась и ждала, что ее руку поймают цепкие пальцы проснувшегося Кощея, но ей удалось подцепить куколку кончиками пальцев и покинуть опочивальню как раз вовремя, чтобы, уже спустившись вниз, услышать стук копыт. Василиса выскочила во двор и смотрела, как исчезает въехавший во двор всадник на белом коне. Погасли черепа, небо серело утренними сумерками. «Рано встаешь!» Василиса вздрогнула всем телом, услышав за спиной голос Кощея. Оглянулась и убедилась, что на стоит во всем боевом облачении и в короне. «Неужто один из моих верных слуг приглянулся?» «Да, ноги точно босые были, не мог он спать в этом», — подумала Василиса и, смутившись своих мыслей, помотала головой интересные слуги у тебя кощей вот и выхожу поглядеть на них соврала она трое их а будто один только мастью коней до да цветом лика и отличаются тот которого ты встречаешь каждое утро день мой ясный чуть дернул губами в усмешке кощей за ним сразу скачет солнце красное с ним осторожнее будь обожжет если приблизишься а вечером Перед моим возвращением по двору проносится ночь темная. Все они мои слуги и верно мне служат. Василиса вспомнила про нежные уверенные пальцы невидимого ей незнакомца. И кто из них в твоих хоромах служит? спросила она, пока се машинально ладонью скользнула. Красивый незнакомец плел волосок к волоску. Никто! нахмурился Кощей. Брови его снова, как ласточкин хвост, свелись, лицо будто тенью накрыло. «Им всем дальше двора хода нет!» И снова Василиса не знала, что сказать. Кто-то же ей косы плел, да в сон уводил. «Что с рукой, Василиса?» Вдруг спросил Кощей, и вспомнила она, пронующую ладонь, наскоро перехваченную трепицей, прижала сильнее к груди. «Дверью прищемила!» — солгала она. «Дом меня не принимает, стонет, ночами пугает!» Может, Кощей и хотел что-то ответить, но тут вновь раздался стук копыт и въехал на двор, алый, как кровь, всадник. Теперь Василиса сама чувствовала исходящий от него жар. Даже крыльцо отступило на всякий случай. Но всадник исчез, растаял в тумане, а над мрачным лесом, Встало солнце. «Василиса, если ты на слуг моих нагляделась, то вспомни про службу». Сухо произнес Кощей, словно Василиса его обидела чем. «Вчера ты рассказала, что ненавидишь мачеху и сестер. Что же, сегодня дам задание посложнее. Ты должна наказать одну из них». «Как?» широко распахнула глаза василиса хотела было спросить неужто ей надо вернуться домой да еще и без огня но словно одернула ее что то промолчала как пожелаешь но наказание должно быть настоящим кощей направился к воротам василиса поспешила за ним чтобы не упустить ни слова не вздумай жалеть как девицу лягушку тупо жалела поняла «А не справишься?» Он щелкнул пальцами и взлетел на восставшего из косточек вороного коня. Наклонился низко так, что его лицо стало вровень с лицом Василисы. Глупое сердце, которое сильнее забилось, глянул своими разноцветными глазами и добавил мрачно. «Лучше тебе не знать, что тогда будет. Помни, Василиса». И ускакал.